«Сто тысяч? Это позор! Это наличные! Я тебе предлагаю целую коллекцию монет и украшения!» Побеседовав с несколькими ювелирами и не добившись от них желаемого, Калаван решил сменить тактику, а потому принес Тархану не только монеты, но всю добычу, надеясь получить нормальную цену. «Сколько ты за них хочешь?» — недовольно осведомился Хамзи. «Двести!» «Не смеши меня!» «Очень надо!»